Глава девятнадцатая. Из-за раны я с большим трудом уклонился от атаки, и это при условии, что мой противник не был быстрым. Та же Лен сражалась и двигалась гораздо быстрее. Я сморщился от боли. Хлоя явно угодила куда надо и задела что-то важное. Я не очень хорошо разбирался в медицине, но, скорее всего... Бывшая подруга проткнула мне левую почку. «Вот же тварь!» — подумал я, глядя на своего противника в огненных латах. «Как он умудрился довести ее до такого?» «Было сложно, но я все же смог призвать клинок». «Ха-ха-ха! Смотрите на него! Еще и сопротивляется!» — усмехнулся Бернардо и резко взмахнул клинком. В этот раз его атака достигла цели. И огненный клинок, которым он швырнул в меня, попал в броню, отчего она еще больше потрескалась. Еще одной такой атаки я точно не выдержу, подумал я и швырнул в противника, призванное и скопированное моей техникой, оружие. Он уклонился. Я недовольно цокнул языком, а спустя мгновение мой магический доспех лопнул, и я выпал из него. было сложно но я нашел в себе силы, чтобы подняться и, зажав рукой кровоточащую рану, поднять глаза на ублюдка, который все это организовал. «Что? Больно?» — усмехнулся Дель Кантоне. «Не больнее, чем твоим дружкам!» — сплюнув кровью, ответил я, кивнув на воина, который так и остался валяться около дерева. Бернардо окинул меня презрительным взглядом. «Был бы тут паук, ты бы по-другому запел», — сплюнув, произнес он. Я усмехнулся, из-за чего рот снова наполнился кровью. «Паук твой валяется в лазарете», — произнес я, глядя мафиозному ублюдку в глаза. «Я так его отделал, что он еще долго меня не забудет». «Врешь!» — рявкнул мой собеседник. «Увидишь», — спокойно ответил я. Рыцарь напротив меня сжал кулаки. «Зато ты не увидишь!» произнес он и поднял свой клинок над головой. «Сдохни уже, урод!» сказал он, и рядом с ним появилось несколько точных копий его оружия, только сплетенных из магии огня. «Он что, собирается убить меня?» пронеслась мысль у меня в голове. «Но я же тоже благородный. Неужели я тут и подохну?» Но я ведь так много не успел. Я не хочу. Пока мой мозг судорожно пытался найти выходы, Далькантоне взмахнул клинком, и его огненные мечи полетели в мою сторону. Я грустно усмехнулся про себя. Видимо, мой род и правда проклят, подумал я и готов был уже принять смерть, как вдруг передо мной упало что-то черное, а меня самого отбросило на несколько метров назад ударной волной. Упав на землю, я попытался приподняться на локтях и взглянуть, что произошло. Но стоило мне упереться ими в землю и чуточку поднять корпус, как все мое сознание заволокла ужасная боль. Я из последних сил пытался сохранить сознание, но у меня ничего не вышло. Мои глаза закрылись, а сознание погрузилось в кромешную тьму. серьезно снова когда я открыл глаза я увидел белый потолок а повернув голову в бок все те же белые простыни гил радостно завопил внутренний голос потише ответил я и поморщился от неприятных ощущений в боку там куда мне всадила нож хлоя ты жив в этот раз произнес он уже тише как видишь Спокойно ответил я. «Я снова в лазарете?» «Видимо, когда ты в отключке, и мое сознание затухает», ответил внутренний голос. «Ясно!» кхе закашлялся я, и ко мне тут же кто-то подбежал. Моей груди коснулось что-то теплое, и мне сразу же стало лучше, а глаза вновь начали закрываться. «Это что, усыпляющая магия?» Когда я вновь очнулся, ощущал я себя еще лучше, чем в первое свое пробуждение. Бок ныл тягучей неприятной болью, но она была терпимой, поэтому в этот раз я даже нашел в себе силы подняться. И первым, кого я увидел, был Седрик. «Очнулся!» — улыбнулся он. «Ага», — кивнул я. «И как ты?» «Да так, не очень», — не стал я врать. Седрик усмехнулся. «Однако классный вышел у тебя турнир. Тебя отравили, пырнула бывшая, а еще и помолвиться успел. Насыщенно, однако. Значит, он уже знает». «Седрик, я...» «Да не парься», — улыбнулся мой друг. «Поверь, мне без разницы. Это твое решение, хоть и принятое не тобой». «Это не совсем так», — честно ответил я. «Поверь». «Я лучше знаю», – произнес он. «В любом случае, если ты на ней женишься, то в любой момент можешь развестись. Плюс, я так понимаю, дату свадьбы вы еще не назначили?» «Нет!» «И вовсе замечательно. Ее можно откладывать и откладывать, хоть до самой старости. А потом, когда нагуляешься, уже и жениться», – снова усмехнулся он. «Странный он, однако». Из того, что со мной случилось во время турнира, его заботит больше всего помолвка. — Значит, это ты меня спас? — спросил я, ибо несложно было догадаться, кто именно заблокировал атаку Далькантоне и был того самого черного цвета. — Ага, — кивнул он. — А с Санктумом? — Проиграл, — хмуро ответил он. — Ясно. Жаль. Сказал я другу, ибо проигрывать он не любил больше всего. «Что с этим ублюдком делькантоне «Да ничего», — ответил Лион Харт. Переломал ему парочку костей, и все, — добавил он и пожал плечами. «А сейчас что?» «В смысле?» — удивился Седрик. «Ну, что с турниром?» — пояснил я. «А, через пару часов закончится», — махнул он рукой. «Так я в точке сбора?» «Ну да», — кивнул Седрик. «Считай, турнир для тебя подошел к концу», — улыбнулся он. «Успел чего сделать? В моем классе окажешься, или теперь будем в разных учиться?» — усмехнулся мой приятель. Я вкратце пересказал ему все, что случилось со мной на турнире. «А, ну нормально», — снова махнул он рукой. «Сто процентов и дальше вместе будем учиться», — добавил он довольным тоном. «Из наших кого встречал?» «Да, Леону, как ты, наверное, уже знаешь, и старосту, плюс Ральфа де Кастилья». «Ясно. И как думаешь, какие у них шансы продолжить учиться в нашем классе?» «Понятия не имею», — честно ответил я. «Леона сказала, что у Лиен шансы не очень большие», — добавил я, вспомнив слова младшей Вайтштейн. «Да, сложновато ей будет». «Во всяком случае, поначалу», – задумчиво произнес Седрик. «Ты о чем?» – поинтересовался я. «О том, что она довольно медленно развивается. Да, в теории она очень хороша и подкована, причем по многим предметам. А вот что касается практических навыков, тут все хуже. Плюс я слышал, что ее отец тоже не блистал в академии. Но зато теперь он один из лучших охотников за головами». Благодаря специфике своего доспеха, пояснил мой друг. «Ты о том, что клинки, созданные магией Сильверглайдов, хорошо режут броню, на всякий случай решил уточнить я. Не только броню, но и магию, особенно ту, что имеет физическую форму. Ну там всякие ледяные глыбы, камни и так далее», — ответил Седрик. «Ясно», — задумчиво ответил я. Но ну а если прибавить мою магию пустоты, которая в принципе сама по себе является чуть ли не прямой и ее противоположностью. Хотя, если разобраться, это вовсе было не так, и моя пустота – это все же магия. В любом случае, если даже Сильверглайт и вылетает из класса, то к третьему курсу, думаю, вернется. Ей просто не хватает боевого потенциала, и все, произнес Леонхард. «Да, ну, или если научится призывать фамильяра», — добавил он и сразу же погрустнел. Видимо, вспомнил бой двух драконов, в котором он проиграл. «Эх, мне бы его поскорее научиться призывать», — мечтательно произнес я. «Не вижу в этом проблемы», — усмехнулся Седрик. «Хочешь, значит, будешь». «Э, ты о чем? Так говоришь, как будто это так легко». Не сказал бы, что легко, но и ничего сложного в этом я не вижу. Спокойно ответил Седрик и пожал плечами. Так их же могут призывать только рыцари, у кого ранг Гейл. Седрик тяжело вздохнул. Сколько уже раз я тебе говорил, что все эти ранги лишь условности. Забудь ты о них вообще. Думаю, если мы с тобой будем больше и интенсивнее тренироваться, то уже ко второму курсу, а может и вовсе раньше, «Я научу призывать тебя артефакт», – произнес он, и я аж воспылал. «Обещаешь?» – воскликнул я, словно ребенок, которому пообещали купить долгожданную игрушку. «Да, только нужно усердно заниматься и много культивировать магическую составляющую тела. Значит, и фамильяра. Не факт», – перебил он меня. «Например, отец старосты так и не может его призывать, хотя артефактом уже обладает», — добавил он. «С фамильяром все сложно». «Ммм, не знал». «О них будут подробнее рассказывать на втором и третьем курсе, так что все узнаешь», — мой собеседник махнул рукой. «Да и вообще, без фамильяра можно стать невероятно сильным». «Ага, легко так говорить, когда у самого...» огромный черный дракон видимо мой взгляд отобразил то о чем я подумал ибо леонхард спросил что и смерил меня подозрительным взглядом да так ничего усмехнулся я договори да уже настоял он и я озвучил свои мысли на этот счет значит ты видел мартиатрикса задумчиво произнес он да я видел обоих драконов Честно сказал я. «Понятно. А ты слышал, о чем говорили?» «Нет. А что?» Мне вдруг стало очень интересно. «Ничего. Просто спросил», — ответил Седрик и встал. «Ладно, я смотрю, ты в порядке. Может, оденешься и пойдем поедим, а то я почти полдня ничего не ел», — произнес он. «Почему?» — спросил я. «Неужели?» «С тобой сидел». Спокойно ответил он, даже нисколько не смутившись. Прямолинеен, как всегда. Хорошо. Я встал с кровати. Одежда нашлась рядом, причем уже чистая. Поэтому, быстро облачившись в походную форму, я сказал другу, что готов. И мы вместе с ним вышли из лазарета, в котором, к моему удивлению, никого не было. Странно. А почему я там был один? Спросил я. «Всех врачей и магических рыцарей со способностями восстановления пару часов назад вызвали куда-то», — ответил Седрик. «Что-то случилось?» «Видимо», — он пожал плечами. «Я не особо интересовался». «Совсем не интересно удивился я. «Не-а», — ответил он. «Если бы меня спросили, что меня больше интересует, что сегодня будет на ужин или что там случилось, поверь, «Меня больше интересует первый вариант», — добавил он и снова усмехнулся. «Да уж». «Ты меня иногда удивляешь», — честно признался я. «Почему? Потому что мне фиолетово на слабаков», — удивился собеседник. «Я знаю, что в том, что произошло, не замешан санктум. Плюс ты тут, а на остальных мне плевать», — спокойно произнес Седрик. «О, нам туда». Он кивнул в сторону двери, откуда тянуло запахом еды. «А как ты меня вообще нашел?» – спросил я. «Не хочу об этом говорить», – хмуро ответил он. «Да? Ладно». Спокойно я отнесся к тому, что он не захотел отвечать на мой вопрос. Главное, благодаря ему я остался жив. «Седрик, а что будет с Хлоей и этим делькантоне задал я вопрос, который давно не давал мне покоя. «Понятия не имею», — ответил он. «Думаю, назначат специальную комиссию, которая будет проводить расследование того, что вообще с тобой произошло на турнире. Ну там, яд, бой с пауком и самим этим, как там его? бернардо «Да, им», — произнес Седрик, будто бы говорил о чем-то несущественном. Хотя в его случае так, наверное, и было. «Кстати, ты ведь победил паука, так?» — спросил он. И я кивнул. «И как?» «Что именно?» – не понял я его вопроса. «Ну, вообще, как все прошло?» – спросил леонхард «Он же довольно известная фигура, плюс вроде как довольно сильный». «А, ты про это? Ну, как тебе сказать? Если бы он не решил перед тем, как победить меня, сначала поиздеваться и унизить, то, скорее всего, мог и выиграть». Его магия довольно интересная и сильная, вот только ее носитель, полный отморозок и психопат, я знаю. На лице Леонхарта появилась хищная улыбка. «Так что ты с ним сделал?» «Ну, сначала довел до состояния, когда доспех будет полностью истощен, а когда он захотел сдаться, закрыл его пасть и как следует приложил». Коротко ответил я. «Сдох?» «Нет». но почти». «Ха-ха!» усмехнулся Седрик. «А ты хорош!» Он хлопнул меня по плечу. «Ага, спасибо, я старался», — ответил я и улыбнулся. «Не думал, что у тебя есть темная сторона», произнес Седрик по дороге в столовую. «Она у всех есть, просто я до последнего пытался быть хорошим», — честно ответил я. «Ясно». «Как закончится турнир, предлагаю все как следует отметить. Я угощаю», — сказал он и толкнул дверь. В нос сразу ударили многочисленные запахи еды, на которые мгновенно откликнулся мой желудок, громко заурчав. Леонхард подошел к шведскому столу и взял тарелку. «Сойдет», — махнул он рукой и начал быстро набирать на нее все, что попадалось под руку. Я тоже не отставал, и вскоре наши тарелки были полны еды. Я осмотрелся по сторонам. Свободных столиков было очень много, а вот студентов как раз нет. Всего я насчитал не больше тридцати, при этом помещение было просто огромным, и немногочисленные авалоновцы терялись в нем. «Странно», – задумчиво произнес я. «Что именно?» – спросил Седрик. «Почему тут так мало студентов?» «А, ну так все стараются заработать баллы. Времени-то очень мало осталось», — ответил Лион Харт. «Наверняка носятся по джунглям и пытаются собрать те крохи, которые еще можно, за счет дуэлей и так далее», — пояснил он. «Ну и плюс, врачи и магические рыцари-лекари тоже куда-то же отправились, а значит, на турнире творится что-то неладное». «Раз их потребовалось сразу так многое добавил он и, взяв стакан, хлебнул из него сока. «Фу, разбавленный!» — нахмурился он. «Даже жутко, насколько ему плевать на остальных. Хм, интересно, даже на нее?» «Слушай, а ты не знаешь, как там Азалия?» — решил поинтересоваться я. «Вдруг она тоже попала под раздачу?» мне даже самому стало интересно что же там такого случилось а что с ней спросил седрик ну попала и попала добавил он но все же немного напрягся вот же непробиваемый ладно ничего я бросил эту затею и занялся едой ибо желудок выдал очередную серенаду, и нужно было срочно это прекратить аристократ же М -м -м. «А гуляш очень даже ничего», — подумал я, когда дверь, ведущая в столовую, плавно отъехала в сторону, и на ее пороге появилась азалия. Я даже жевать перестал. «А, так вот в чем дело», — про себя усмехнулся я и, посмотрев на Седрика, улыбнулся. «Ты чего?» — буркнул он и, обернувшись, проследил за моим взглядом. «А, она тут?» — произнес так, будто бы не знал этого. тем самым заставив меня улыбнуться еще шире. «Азалия!» – я поднял руку и громко позвал ее. «А это обязательно было делать?» – недовольно спросил Седрик, и я усмехнулся. «Да!» – ответил я и встал. «Садись!» – я отодвинул стул. «Спасибо!» – поблагодарила меня Азалия. «Хоть кто-то здесь джентльмен!» – она смерила Лионхарта уничтожающим взглядом. бедняга «Как дела?» — спросил я ее. «Отлично! Прошла два испытания. В одном взяла первое место, во втором — второе. Плюс переубивала...» — продолжила она, сделав руками кавычки. «Кучу народа, так что, думаю, останусь вместе с вами», — произнесла она. «Хотя вы, э, ты, сам-то как?» — спросила меня Азалия. «Тоже хорошо. Три испытания плюс пару убийств». ответил я. «Ага, а еще чуть не отправил паука на тот свет, и сам чуть не помер от яда», усмехнулась она. «Ах да, чуть не забыла, еще помолвлен». На ее лице появилась ехидная улыбка. «Да еще на ком? На самой ледяной принцессе. И как тебе?» «Отлично, наконец-то стану богатым, плюс она красотка», спокойно ответил я. не обращая внимания на ее провокации. «Хм, а ведь и верно», — задумчиво ответила она. «А Кейтлин?» «Так я же не завтра на ней женюсь, наверное». «А вот тут я бы поспорила. Если старший Вайтштейн решил взять тебя в оборот, то он точно начнет форсировать события», — произнесла она и взяла у меня с тарелки картошку фри. «Он вон», — кивнула на Седрика, — «подтвердит». «Ты бы поаккуратнее с такими выражениями», – холодно произнес мой друг, продолжая разрезать кусок мяса, который этому отчаянно сопротивлялся. Азалия покачала головой, но ничего ему не сказала. «В любом случае, не думаю, что ты надолго останешься холостяком», – резюмировала она. «А теперь прошу прощения, но я поем за другим столом. Не нравится мне здешняя атмосфера». Она посмотрела на Лионхарта и встала. «Постой!» – остановил я ее. «Раз ты все уже знаешь и обо всем в курсе, ты не скажешь, что случилось на экзамене, что пришлось весь медперсонал срочно задействовать?» – спросил я одноклассницу, так как мне, в отличие от Седрика, было интересно, что же все-таки произошло. Азалия снова посмотрела на Седрика и, тяжело вздохнув, села обратно. В общем, дело такое.